Глава 9, в которой герой смотрит отснятый шпионской видеокамерой материал, планирует спецспирацию и жалеет о том, что не смог помочь врагу. да у тебя совет, как разумное существо другому такому же». Щелкнула я пальцами, бессиленно падая пятой точкой на ближайшую плоскую поверхность. Гравитережка дроида-грузчика протестующе скрипнула, приняв на себя вес тела, упрятанного в скафандре глупого пирата. Всегда будь осторожны с женщинами, представительницы прекрасного пола могут быть неуверенны в том, чего именно им хочется, зато всегда точно знают, что они это получат. Преподавательница математики и жрица 67 уровня оказалась в общем и целом достаточно вменяемой особой. Просто нам не повезло встретиться в первый раз, когда оба были на взводе. Она при помощи своих особых умений залечила царапины на моей морде, которые сама же и оставила. Ну я в ответ не стал разжимать руку, которая держала ее над приоткрытой лишь тонким силовым полем дырой в полустанции. От нашествия флоренитов дамочка, истово верующая в то, что все в нереальности есть число, спасалось крайне простым для себя и одновременно с тем невозможно сложным для всех остальных способом, смещением вперед во времени на трое суток. Подобный маневр был доступен всем старшим посвященным ее культа и достаточно надежно спасал пытающихся достучаться до цифрового кода полуреальной вселенной существ от большинства опасностей. Вот только, к большому сожалению, уроженки планеты Анчар применяться мог не чаще раз в год. Природу ограничения она объяснить не сумела, сославшись на божественную волю. Я, немного подумав, вынужден был принять такие аргументы. Для персонажей виртуальной игры пути админов воистину неисповедимы. «Да что чтоб тебя на ноль поделила, Мирдин, глянь, чего я нашла!» Отвлек меня от размышлений голос Шайры. Краснокожая преподавательница математики после нашего примирения К некоторому моему сожалению, довольно быстро обзавелась сначала одеждой, а потом и полностью скрывшим очертания, покрытого татуировками тела бронескафандром. Он и ей по вновь заработавшей линии воздушных сообщений один любвеобильный андроид прислал вместе с букетом алых роз. Однако в госпиталь или к центру станции она не отправилась, решила, что для блага выживших окажется полезнее, прикрывая спину новоявленного лейтенанта. Благо возможности у девушки, не так уж сильно уступавшей полководцу по части боевых навыков, Более чем хватало. И правильно тебе говорила, что десяток дроидов-шпионов нам нужнее, чем парочка лишних грузовиков. Теперь в виновности этой растительной подстилки вообще никаких сомнений нет. Да, рискну предположить, что это крайне важно. Пришел на помощь жриц и диспетчер. И может поставить под угрозу вашей жизни и мое функционирование. Что у вас там такое? Удивился я, принимая протянутый планшет. Несмотря на доступность голограмм, стандартное плоское изображение на каком-либо мониторе все же было в определенных случаях предпочтительнее. Оно жрало намного меньше машинных ресурсов, создающих картинку компьютеров. Могло быть скрытым от глаз посторонних. И оставалось просто-напросто раз в 10 дешевле объемных изображений. Хм, космический турист. Опять к нему мародеры пробиваются, чтобы сдать хабр? К тому, что незваные гости часто наведываются в данную точку, я относился с пониманием. Скорее всего, Нора и ее заведение как раз потому там и появилась. Надо же кому-то покупать у игроков разное барахло, которое не смогли собрать на веренной мне территории, и не хотят далеко тащить. Собственный торговый представитель рейд-боссу явно не полагался. Прямым текстом это не сообщалось, но неуклонно повышающая сложность бартерных сделок, на которые, скрипяя сердцем, шла обладательница фиолетовой шевелюры, со мной обитателями госпиталя, говорила сама за себя. «Не совсем», — покачала головой жрица, которая сейчас почему-то вовсе не выглядела той перепуганной светлой дурочкой которые почти смогли обесчестить несколько самоходных вибраторов в гуманоидоподобной упаковке. Флориниты, но примерно с теми же целями, и очень интересным товаром. В процессе их шестерки шаротанков, пары десятков десантников и пяти длинных толстых листьев, парящих над стволом не хуже роботов с антигравом, прошедствовало через площадь. Неразумные растения, которых там толпилось штук 300 или около того, почтительно расползались с пути более развитых сородичей. Нагруз, груз, который они везли, действительно был достаточно интригующим. Каждая из повозок несла на себе равный штабель из сложенных наподобие дров поленец людей. Или, в крайнем случае, их тел. Но последнее вряд ли. Запаянные в нечто вроде чуть зеленоватой пленки, явно органического происхождения, они выглядели скорее спящими, чем мертвыми. Внезапно порядок движения колонны нарушился. Фланеты оставили без защиты свое живое имущество и с максимальной для них скоростью метнулись в один из боковых проходов ведущих на площадь патрульных. Дроид не обладал акустическими датчиками, однако ясно-видимые его камеры и свидетельствовали о разыгравшейся жестокой драке. Беоружие растений практически не демаскировало себя вспышками и звуками, однако их противники определенно не пытались скрыть свою пальбу. Бесстрастная камера шпиона засекла, как столкнувшиеся с отпором разумной кусты. Шратанки буквально заливали пока еще остающегося вне зоны наблюдения противника реками кислоты, дэдди да не жалели снарядов своих винтовок. Однако на серос им попалась цель, большинство поток агрессивной флоры, высокомерно интригующие. Змеи-люды, удивился я, наблюдая, как пяток гибких длинных фигур, затянутых в мешковатые балахоны, молниеносно ползет в атаку. Разъедающий все и вся яд просто скатывался с их одежды, не в силах одолеть крайне прочную и инертную к агрессивным средам ткань синего цвета. О данных рептилиях я знал не очень много. Да и то в основном по книгам. Мангровые болота, в которых обитали подобные создания, были не слишком дружелюбными к человеческому племени. Слишком жарко, слишком влажно, слишком много агрессивной живности, включая всяческих паразитов и неистребляемые стадо любого крупных комаров. Откуда они тут? «Одна из планет в составе Федерации Лун практически полностью заселена данной расой», ответила Шайра. «Это не так важно. Смотри дальше». Вооружение рептилий, которых не ведь как занесло на орбитальный оплот, было единообразным и достаточно эффективным. В правой руке каждый из хладнокровных воинов держал небольшой пистолет-пулемет, буквально заполняющий все пространство перед стволом, прорывающим флоренитов едва ли не насквозь каплями плазмы. На Налево же красовался небольшой гладкий круглый щит, которым змеи-люди прикрывались от ответного огня в свое самое уязвимое место – голову. Теснимый непрерывным огнем растения несли потери. Вот один десантник роняет из пальцев листьев биовинтовку, хватаясь за полыхающий костер на месте цветка. Вот другой тщетно пытается подняться на обугленных останках корневой системы, но оказывается раздавленным, мечущимися туда-сюда шаротанком, истекающим собственной кислотой. Увы, ограниченная видимость и уверенность в высоком качестве своей брони сыграли с представителями Змеиного племени злую шутку. Тройка флоренитов, держащаяся по саде остальных своих собратьев, внезапно шагнула слитым движением друг к другу и приплелась в единственный куст. Воздух вокруг него немедленно наполнился маленькими черными молниями, зримым свидетельством пущенной в ход магической мощи. Пациента три или четыре, собранные кругом колдунов, энергии, ушло на паразитные внешние спецэффекты. Но остальное было использовано по назначению. Разлитая на полу кислота шаротанка внезапно сменила свое агрегатное состояние и стала паром, стремительно окутавшим змей-людов а после повторила свой фокус на бис, только минуя фазу жидкости, обращаясь сразу твердым телом, то бишь льдом. Пять кристаллов, внутри которых оказались заключены пленники, немедленно рухнули на пол. Впрочем, в наколдованной тьме рептилиями пришлось провести не слишком много времени. Генные мастера, которых среди общей массы десантников на видеозаписи даже я не сразу заметил, подлечили своих сородичей, а после занялись добычей. По одному они лишали змеилюдов ледяной корки, а после в гибкое тело сразу же вцеплялись десятки рук ветвей. Хладнокровные, очевидно, обладали чудовищной силой. Растения, даже при условии подавляющего численного перевеса, не могли долго удержать отчаянно бьющееся длинное гибкое тело. Но зеленым колдунам на то, чтобы наложить на своих жертв некий аналог паралича, требовалось лишь около 10-15 секунд. А после они обмазывали смирно настоящих пленников зеленой пленкой, выделяемой их цветками и укладывали на повозку. Здесь больше ничего особо интересного не будет. Диспетчер включил ускоренную перемотку. Велела Шайра, и Скин пошел жреца навстречу. В быстром темпе процессия флоренитов вновь построилась в походный порядок. Дошла до дверей космического туриста и принялась деловито перетаскивать свой груз в его недра. Потом невозмутимые растения принялись загружать свои паровозики длинными пластиковыми контейнерами. Судьбой людей из змеи-людов теперь явно заведовал кто-то другой. «Что в ящиках?» – спросил я из кино. «Вон, там какая-то пиктограмма есть». И надпись рядом с ней, цифробуквенная, виднеется. Ракеты класса «Космос-Космос» с антирадарным покрытием. Производитель и марка мне не знакомы, но графическая макировка имеется в каталоге наиболее распространенных унифицированных условных знаков галактики. Откликнулся почти всезнающий собеседник. Обычные такие средства – Скрытые доставки боеголовки до цели запрещены к свободному распространению и стоят на вооружении спецслужбу Да, стел систему сложновато вырастить на грядке, задумчиво пробормотал я, рассматривая удаляющуюся колонну. А расползшиеся по углам дикие флорениты уже начали вновь сползаться на освободившееся пространство. Судя по общему количеству товаров, курс у ракет по отношению к рабам примерно один к одному, ну или чуть меньше. 0.75 к 2. Строго правила меня учительница математики, украсившая собственные сиськи таблицы умножения. Я считала, просто контейнеры по размерам примерно вдвое больше тела среднестатистического человека. Пусть так, кроме змеилюдов, остальные местные, вздохнув, уточнил у диспетчера я, чтобы удостовериться в увиденном. Личности пяти граждан визуально идентифицированы с вероятностью в 99%, откликнулся Искин. Для идентификации остальных рекомендуется прибегнуть к более надежным методам, например, к тщательному осмотру и расспросу, э, которые не будут смешиваться посторонние факторы. К сожалению, вероятность проведения данных процедур в настоящее время стремится к нулю. Такова ситуация с графиком движения кораблей в окрестностях станции. Сам собой прыгнул на язык следующий вопрос. Системы обороны станции не могли ничего засечь. Корабли пиратов или контрабандистов, возможно, оснащены стелс-системами, но фланеты экранировать работу своих биореакторов не умеют в принципе. Полководец, которому мы уже переслали копии данного вида, выдал 90% вероятность нахождения их крупного аванпоста в непоконтрольной части станции. Видимо, ремонтники пока еще не добрались до радаров или делали свою работу спустя рукава. Также довожу до вашего сведения, что территория магазина «Космический турист» не достигает внешней обшивки станции но она соприкасается с отсеком, данным под жилой модуль повышенной комфортности гражданки нР 2094 2 А тот, в свою очередь, связан с принадлежащими ей складскими помещениями, которые находятся на технических палубах, но отделены от нее перегородками пластобетона. Вертикальное жилье, идущее вплоть до самого космоса. Я мысленно попытался себе представить получившуюся план-схему подобного жилища, но быстро выбросил ее с головы. Нечего забивать мозги всякой трехмерной архитектурой. Съемки, как я понимаю, из памяти вернувшегося за зарядкой дроида? Ответ утвердительный, согласился со мной Искин. Если бы работающие в реальном времени камеры засекли попавших в беду граждан, я бы сообщил незамедлительно. А я ведь у нее закупался. Осознание того, что обладательница фиолетового глаз и волос является агентом кустов-людоедов, медленно добралось до мозга. «Диспетчер! Жучки!» отсутствует спокойно сообщил мне Искин. «Я бы заметил технические средства, как только бы они начали подавать сигналы. Мощность моих процессоров и изначальная специализация, в том числе на поиск контраманды, не оставили бы ни шансы на то, чтобы они смогли отправить больше, чем один пакет информации». Гражданка НР-2094-2 не могла этого не знать. Если бы она предпоняла попытку шпионажа, то лишь ускорила бы свое разоблачение. Само уверенно, сочла нужным заметить Шайра. «Ты так сильно убежден в том, чтобы не смог бы запеленговать жучок оставшимся в целости с сохранности оборудованием, имея лишь один рабочий блок из четырех?» «Схемы поиска, пелинга и идентификации подозрительных сигналов сохранились почти в полном объеме», — высокомерно сообщил ей диспетчер. «Данное оборудование пассивное, не имеющее прямого боевого применения и слишком грубо интегрировано в мои процессоры. Если бы флориниты знали, где мы, они бы нас уже зачистили». «Видите, я же не просто выживший, а лейтенант сил обороны станции. И ничуть не скрывал этого, так?» С вероятностью близко к единице. Солидно кивнула Шайра и нахмурилась. «Да, это странно. Либо я ничего не понимаю в логическом анализе и должна понести суровую эпитимию за свою тупость, либо в деле участвуют неизвестные мне факторы. Голосую за вторую версию. Я вдумчиво анализировал свою память в поисках первого впечатления о клонированной хозяйке магазина. Нельзя сказать, что она оказывалась всегда верным». Но демонолог без интуиции долго не живет. И даже не существует. А первый встреченный на станции живой человек мне понравился. И точка. Хотя ведь даже фигуру данной дамочки оценить толком не смог, из-за скрывающейся все и вся скафандра. Но подготовиться следует ко всему. Планирование грядущего мероприятия заняло целых пять часов. И то пришлось пропустить часть элементов, отмеченных в его плане как необходимые. Но не было у нас ни группы снайперов, ни аниматолога, ни оператора мобильного пускового ракетного комплекса. Ещё кое-чего не хватало. «Здравствуй, Нора, мы к тебе», — обрадовал я хозяйку, наверное, последнего работающего на станции магазинчика. «Принимай, дарю». Не Нора, а nr 2 В этот раз голос обладательницы фиолетовых глаз и волос прозвучал чуть неуверенно. Казалось, она почувствовала, что сегодня наша встреча не кончится для неё добром. «Кто это с тобой?» «Раньше эту краснокожую вроде бы не видела. И самое главное, что значит «дарю»?» «То есть можешь забирать эту прекрасную вещь даром?» «Если ты не в курсе, то последнее слово, синоним, слова «бесплатно».» Широким жестом наткнул я в ящик, который сгружал из дроида-грузчика. «Шайра, хватит жечь патроны. Флоренитов сколько не убивай, меньше не станет». «Станет», — не согласилась со мной преподавательница математики оставшиеся снаружи магазина и отстрелившиеся по одному те растения, которые избегали удара моей магией. Главное, уничтожить их быстрее, чем они умудрятся возрождаться и размножаться. В идеале надо убить вообще всех разом. Но как это сделать, не разрушив окончательную станцию, ума не приложу. Крыс, тараканов, ларинитов и бомжей полностью вывести никогда не удастся. Нора просвечивала наш подарок каким-то прибором, напоминающим смесь микшера с пистолетом. Определенно, она имела какие-то латентные способности к предсказаниям. Ими просто оточенную сотнями тысячами сделок интуицию. Вроде не бомба. «Очень не надо взрывать твой магазин», — хмыкнул я. но «Внутри находятся всего лишь несколько стеклянных ампул и много-много разной дряни, которая не даст их содержимому испортиться». «Действительно, похоже на холодильник». Нора не прекращала обследовать доставшийся ей даром груз, отложив в сторону один непонятный прибор и взяв вместо него другой. «Только какая-то странная энергия от него исходит. Твои колдовские штучки?» «Ну, дык!» — не стал отрицать ей очевидное. «А померцающим рунам, которые вырезаны на крышке и стенках, нельзя было догадаться?» «Да мало ли чего на упаковках рисуют и пишут». Появившаяся на свет искусственным путем женщина наконец решилась открыть крышку. Правда, сделала это манипуляторами одного из своих дроидов. «Так, и чего эта задрянь такая, и зачем она мне, по-твоему, сдалась?» Дюжины высоких и тонких прозрачных пузыриков, наглухо закрытых герметичными пробками, я слямчал из ближайшей аптеки. Раньше там находились какие-то капли от насморка, видимо весьма распространенного на станции заболевания. Но сейчас вместо лекарств заняло совсем другое содержимое. В 11 мутновато-белое, с концентрацией кефира и слегка сладковатым привкусом. А в 12 темно-красное, не свернувшееся лишь благодаря холоду и наложенному на сосуд чаром. Это кровь. Профи одного мелкого, но очень живучего флоренита. И наша, смешанная пропорция один к одному. Пошедшая внутрь магазина Шайра, наконец прекратила тратить боезапас своего небольшого пистолета. К нашему общему счастью, свободно заряжаемого от ближайшей розетки. Ну или переносного генератора. Я мало чего понимаю во всей этой дряни. Однако Мирдин уверен, что такие штучки заблокируют почти любую волшебную систему связи в радиусе 10-20 шагов от себя. Ну и техническую тебе обрезали глушилки, которые мы старательно растыкали вокруг последние несколько часов. Флаконы мгновенно оказались разбитыми о пол, их содержимое выплеснулось на пол, запятнав собой сапоги хозяйки, магазина и ближайших к ней дроидов. Хотя тара, как мне казалось, была противоударной. Во всяком случае, один я ронял прямо на твердый стальной пол с высоты собственного роста, и он остался совершенно целым. Удачно получилось, что при разрушении подобных флаконов действие зачарованной крови только усиливается. Поделился я своими мыслями Шайрой, наблюдая, как пятится от нас клонированная женщина. Правда, действовать она будет не пару суток, а лишь около часа, но нам хватит. Рассчитываете управиться с грабежом раньше? Злобно оскалилась обладательница фиолетового глаз и волос, чьи дроиды дружно направили на нас свои орудия. А не надорвётесь? Всего вдвоём-то. А мы подключим рабов если одна, лёгшая под флоренитов шалава, их ещё не успела перепродать», заявила жрица, злобно скалясь и, как никогда, начиная походить на самую настоящую демоницу. История взаимных неприязней отношений обладателей планеты Анчар и цивилизованных разумных растений уступала месту конфликту между преисподней и небесами. Но только размахом и протяжённостью, а не накалом страстей. «Да как ты...» Начала была закипать обладательница фиолетового глаз волос, как всегда одетая в свой белый скафандр, но осеклась. Робот, в недавнем прошлом являвшийся обычным летучим блокнотом, активировал свой голографический проектор, и на появшемся изображении было ясно видно, как группа из четырех шаротанков и десятка десантников буксируется к торговой точке длинный состав растительных повозок. Толстые зеленые листья парили над полом, и покрывшим его мусором, ничуть не хуже устроился со встроенными антигравами. Следили, значит. Мне еще в первую нашу встречу твое поведение показалось слишком уж подозрительным. объяснение собственного выживания «Надуманным, а защита чрезмерно слабой», — подал голос я, беспристрастно содержащая торговку. «Да, дикие флорениты имеют инстинкт самосохранения. Слабый, но имеют. Однако в других местах станции большие толпы беспрепятственно гасят огненные стены своими телами, дабы добраться до меня. А тут нет. А твоей лавки, барьер который несколько тысяч сорняков, проломили бы минуты за три. Их что-то отпугивает». И сегодня я окончательно убедился в том, что это выделяемые флориницкой живой пайцозой феромоны. «Быть слишком умным – вредно для здоровья!» Пошипела женщина, лицо которой под скафандром стремительно претерпела метаморфозы. Кожу прорывали сотни непрестанно шевеляющихся тонких белесых нитей. Веки набухали и закрыли напрочь глаза. А изо рта, отодвинув в сторону высунутый язык, выглянула корявая, покрытая слизью палка, с чем-то вроде цветочного пестика на конце. «Не знали?» Воздух вокруг нас вспыхнул горячим жарким пламенем, и даже самой настоящей плазмой. Расположенные по периметру потолка скрытые турели выдвинулись из пазов и попытались испепелить нежелательных гостей маленького магазинчика, да и дроиды к ним присоединились. Активировано заклятие «Пространственный барьер». Время до рассеивания чар — 180 секунд, мана — 1100 из 2500. «Пространственный барьер» поглотил 810 единиц урона пространственный барьер поглотил 1340 единиц урона. пространственный барьер... Огненный ад бушевал в пяти шагах от нас, но не был в силах дотянуться до двух крупких человеческих фигур и превратить их в обугленные головешки. Тонкая, почти невидимая граница разделяла реальность усеченной сферы иного пространства. Честно говоря, я не был уверен, куда именно перенаправляется вся обрушенная на мощь. Но за годы использования данных чар никто не вылезал из дальнего родственника порталов чтобы дать по морде нахальным колдунам, вывалившим ему на голову энное количество разной смертоубийственной дряни, всякий хлам или даже целую армию вторжения. За что классические боевые маги особенно не любят демонологов, так это за их умение создавать преграды, которые находятся не то не совсем здесь, не то не совсем сейчас. Однако, тем не менее, действуют. просветил я жрицу, занятую прицельным вторжением ранее открытых систем обороны. Как всякое хорошее защитное заклинание, изнутри оно было полностью проницаемым. Знаешь, на мой взгляд, они просто завидуют. Барьер, который никогда не уступит грубой силе, это очень тонкие и сложные чары. Ну и энергозатратные. Даже у меня больше половины резерва выедают. Но выражение в физиономии врага, когда он понимает, что не в силах причинить тебе вред, бесценно. Создав необходимое уравнение силы и обрушив на тебя хотя бы стремящуюся к минус-бесконечности частичку мощи Вселенной, я бы такую защиту продавила, и согласилась со мной жриться, выщелкивая из пистолета одну обойму и заменяя ее другой. А еще ее могут снять некоторые операторы пространства, подобрав нужные коды доступа в созданной тобой энергетической матрицы или те, чья мощь в момент удара нарушает стабильность данного континуума. Пожалуй, ты права. Был вынужден согласиться с ней я на ходу переводя использованные жрицы математические термины в более понятные слова и понятия. Божественная сила, заклятие более искусственных магов и просто крыжащее мироздание мощь – все это сможет преодолеть мои чары с большей или меньшей степенью вероятности. Но, к счастью, обладатели подобных возможностей встречаются далеко не на каждом углу. И против 99 противников из 100, пространственный барьер является просто потрясающе эффективным средством защиты. Хватит хвастаться, считай, я уже прониклась твоим величием и навыками в оперировании реальностью. Шайра, сумевшая стрельбой в автоматическом режиме заставить замолчать расположенные в потолке турели, заменила вторую обойму на третью. Может, прекратишь штрепаться и поможешь? Ну, если ты так просишь. На самом деле, я уже давно занимался тем, что подгодавливал скрытую атаку. Целью которой являлась потерявшая по большей части свой симпатичный облик Нора, ныне дирижирующая андроидами и доставший откуда-то из-под прилавка здоровенную пушку, под выстрелами которой окружающая нас пленка и новое измерение пошла радужными разводами. Уже это говорило очень и очень много о мощи данного оружия. Воевать, будучи защищенным высокотехнологичным энергетическими барьерами, мне раньше не доводилось. А вот из-за стационарных магических щитов, которые, казалось бы, черта с два прошибешь, пару раз жертвы приходилось вытаскивать. Ментальный лом. Мы створили заклятие ментальный лом. Мана – 950 из 2500. НР-2094-2 получает 125 единиц повреждений от кровоизлияния в мозг. Флорианит-шпион получает 320 единиц повреждений, травмы, дезориентация, смятение и болевой шок. Двойное сознание, удивился я, пытаясь шифровать полученный отклик от заклинания, явившегося гибридом между полноценной атакой и попыткой временно починить разум цели волшебнику. Проросшие сквозь кожу наши противницы белесые нити стали дыбом, а потом все разом обмякли. Ответительного вида морда внезапно вернула себе некоторую часть первоначального очарования, возвратившись к частично человеческим пропорциям. Даже глаза проглянулись из-под сдувшихся век, обжигая меня какой-то странной смесью боли, ненависти и безумной надежды. Эээ, -э, Шайра, что натворит творит? чудовищное оружие хозяйка магазина сорвала шлем и вцепилась обеими руками в горло свое собственное горло, которое принялось ощутимо деформироваться под натиском заколдованных перчатках с гиперусилителями стальных пальцев. Впрочем, не успев окончательно раздробить трахею, руки женщины одернулись, а сама она выгнулась колесом, потеряла равновесие и упала на пол. отвратительного вида ростки, проросшие через кожу и почти скрывшие собой лицо, вновь начали шевелиться. «Уб... убей!» Просила обладательница фиолетовой шевелюры, трясясь, будто в эпилептическом припадке. На дне внезапно появилась надпись, оповещающая всех желающих об имени, статусе и уровне данной особи. «Убейте меня!» NR2094-2. Сраженный шпион флоренитов. Уровень 75. Под контролем опытного генного мастера, практически симбиот может не ассимилировать полностью пораженное им существо. Оставаться лишь необходимым придатком к нему. Небольшим, однако очень важным и к тому же разумным. Имеющий собственное сознание, поселенец в чужое тело может подавлять волю носителя при помощи тщательно сгенерированного гормонального контроля и псионики. Обладающий прежней внешностью, памятью, навыками и генокодом зараженной, становится практически идеальным шпионом, которого без медикаминдозного обследования практически невозможно распознать. Внезапно стойка, рядом с которой корчилась хозяйка магазина, загудела и окуталась молниевыми разрядами. «Это генератор. Она смогла дистанционно включить у него режим перезагрузки. Сейчас тут всё взорвётся!» Ахнула Шайра, а потом вдруг упала на колени и простёрла руки к потолку. во имя всего исчислимого и пребывающего за границами священных чисел!» «Пусть же вещь сия останется такой, какая она есть! Константа!» Спустившись из ниоткуда, мягкий белый свет заставил застыть пошедшие в разнос генератор. Как раз тот момент, когда корпус устройства самоуничтожения разорвало больше, чем из-под контроля внутренними процессами. Должен сказать, замерзший в точке своего эпицентра взрыв внушал. Не до мокрых штанов, но достаточно близко к этому. «Тьфу!» – сплюнул я и только потом вспомнил о том, что одет скафандр. Напоминание медленно сползло по прозрачному пластику вниз. Кажется, я начинаю становиться убежденным вегетарианцем. Подчинение. есть смирно, тварь. Вы сотворили заклятие подчинения. Мана 650 из 2500. Паразитический флоренит находится в вашей власти и готов исполнять приказы. Я не был точно уверен, какое из двух сознаний принадлежало проросшей в теле женщины пакости. Менталистика числила в списке и дисциплин. Пролежало изучаемых под руководством учителя. Да прорастив у него подобные гербарии в носу. Однако более-менее выраженный талант к ней отсутствовал напрочь, благодаря чему старая сволочь смогла несколько отточить свои навыки пыток на не справляющемся с приказами ученике под опытом. Однако повезло. Контролирующий нору паразит попал под раздачу. А поскольку именно он сейчас по большей части управлял их общим телом, то затянутая в белую перчатку рука по очереди дезактивировала сначала дроидов, а потом разделяющий нас барьер. Такс, приступим. Шайра, на алтарь ее. Я хрустнул пальцами, разминаясь перед долгой и трудной, но необходимой работой. Жаль, толкового жертвенного ножа так и не нашел. И дни так из чьих-нибудь жил. Хирургия и портянное дело – лучшие друзья некромантов и целителей. Хм. За неимением лучшего какой-нибудь стол тоже сойдет. И найди мне веревки, чтобы фиксировать конечности. А? Мелкодрожащая ржица пыталась подняться из коленопреклоненной позы. Но ноги у нее разъехались, и она плюхнулась обратно на задницу. Я? Я все. Теперь точно все. Даже не думала, что у меня действительно получится применить настолько мощный стазис. Да, локальная остановка времени – это круто. Вынужденно согласился я с ней, приведя взгляд на замерзшую инсталляцию не начавшуюся катаклизма. Сколько твоя божественная фигня продержится? Перенести можно? Пару часов, может быть, чуть меньше. Пожала плечами краснокожая девушка, решив бросить безнадежное дело прямохождения и устроилась поудобнее на полу. «Нет, нельзя. И зачем ты раздеваешь эту предательницу? Пристрелить её и все дела!» Она за свои действия не отвечала. Я наконец-то смог нащупать магнитную застёжку на боку скафандра, и теперь упорно пытался сообразить, как именно с ней нужно воевать дальше. «Видишь, ней флориниты прорастили своего паразита. Надо удалять». «Вижу», — согласилась жрица. «Потому и говорю, что надо её сразу пристрелить, пока растение имеет контроль над телом и, наверное, подавляет до определённого пределов работу мозга». Милосердие будет. Если зараженные сопротивляются как следует, то флорениты не могут долгое время выполнять сложные действия и удерживать носителя, паразита, от разрушения и окончательной смерти. Она действовала достаточно разумно и до последнего момента выглядела свеженькой, а значит, сотрудничала с подселившейся в ее телепакостью, Только не знаю, до нападения растительных тварей на анчар или уже после. Скафандр наконец-то удалось содрать женской фигурой, вернее, спринявшей ее форму грибницы. Стало понятно, почему белая броня скрывала с собой все тело норы, за исключением лица. В нос ударила вонь немытого тела. Обрывки сгнившей и сопревшей одежды посыпались на пол. Однако обнажившаяся под ними плоть вряд ли могла кого-нибудь возбудить. но ну, разве только женатого на своей работе специалиста-паразитолога. Сквозь покрытую зеленым налетом кожу тут и там пробивались непонятные образования, заканчивающиеся не то почками, не то сжатыми бутонами. я опоздала Не сумела спрятаться, нашли, вживили зародыш, боролась, как могла. Но было больно, слишком больно перечить и страшно умирать, ведь заражённые почти не могут возродиться. Губы хозяйки магазина, обрамлённые обвисшими белёсыми корнями, едва заметно шевельнулись. Зрачащая изо рта влажная деревяшка слегка нарушила дикцию женщины, но в целом оставляла речь достаточно понятной. Тем более, что с каждым словом голос её креп, а тело начинало подёргиваться. Находившийся под действием чар-паразит продолжал сохранять неподвижность. Но законная владельница тушки мало стала перехватывать контроль над их общим вместилищем. Смогла убедить тварь, что ты можешь принести выгоду. Никому то из генных мастеров, не далеким растительным лордам, а нам, именно нам, обманула. Он пока еще молодой, глуповатый. Знала, чем кончится, паразит тоже понял. Теперь и велел страдать. Мне больно. «Больно! Убейте!» «Да будет бесконечность милостлива к твоей душе!» Жица подняла свой пистолет, но я заслонила ее траекторию выстрела. «Мирди, не дури!» Паразит уже заменил собой большинство ее тканей, оставив более-менее неповрежденным только мозг. Они всегда так делают, чтобы их нельзя было вытащить, не убив носителя. «Не могу. Я смогу его собрать покомпактнее и выжечь. Один раз ведь уже справился. Честно признаться, мне не доставало уверенности в собственных словах. Тогда жертву удалось спасти только чудом, на последних крохах здоровья. Тут же ситуация являлась куда более плачевной. Одним единственным заклятием исцеления не обойдешься, нужна полноценная реанимация. И то не факт, что она поможет. Это только кажется, или сквозь полупрозрачную плоть в районе груди я вижу, как пульсирует пронизанное корнями сердце. И почему оно такое большое? А ты сумеешь вылечить от полученных в процессе повреждений. Мне до завтра не удастся зажечь благословенную свечку в храме. А возможно до следующей недели. Только боли от половины съеденного заживого тела ни одно живое существо не выдержит. Раньше свихнется. Печально откликнулась Шайра. Нет, Мирдин. Услыши меня и ее. Своим сотрудничеством с врагом она заслужила смерть. От получения ее команды генератору до взрыва пошло бы едва ли 2-3 секунды. Паразит не успел бы принудить ее отключить систему самоуничтожения. Неясное шевеление позади себя я уловить успел. А вот реагировать на него уже нет. Незримая бреня потеряла целых 100 очков прочности, после того, как мой затылок не смогла врезаться зависшая в воздухе рука в белой перчатке. Одержимые подчас демонстрировали значительное увеличение физических параметров. Оказывается, что контролируемых флайнитами людей это тоже касается. Пришлось разворачиваться и накладывать на тело норы заклятие паралич. Даже управляющий им, как марионеткой и растительный монстры не сможет ничего сделать, если мышцы носителя банально откажут сокращаться. Должен иметься другой выход. Я с тоской посмотрел на женщину, которая напоминала мне... меня. Только ей не повезло преодолеть опутывающие тело и разум путы. Она же неплохой человек. Ты должна чувствовать. Даже я понимаю это. Та партия рабов, которая была отправлена отсюда другими флоренитами, или еще куда-нибудь могла остаться здесь. И поскольку один из дублирующих командных центров в наших руках, то они имели бы шансы на возрождение при взрыве, возразила женщина, все-таки находя в себе силы подняться. А покупатели с продавцами имели бы шансы навеки кануть в бесконечность, если бы она правильно подобрала момент запуска системы самоуничтожения. Но ей не хватило духа. Должно быть, продолжала надеяться на что-то. А может быть, уже смирилась со своей судьбой. В глазах хозяйки магазина боль затмила с собой все другие чувства и полностью вытеснила разум. Из глаз, носа и ушей женщины потекли струйки крови. Гипертрофированное пульсирующее сердце, видневшееся сквозь плоть, то начало стучать с частотой пулемета, то замирало секунд на 6-7. Флоренит, видимо, понимающий, чем кончится дело, оставлял свою насильницу пополно расплатиться за его будущую кончину. Зря он так. Проявил этот вар чуть больше выдержки, и мне пришлось бы думать о том, как соорудить тюрьму и тратиться на содержание пленницы. А так... Неизвестно, найду ли я вообще средства, позволяющие освободиться от настолько развившегося паразита. Но обрекать кого-то на длящуюся неделями, месяцами, годами агонию было бы слишком жестоко. Прости. Вероятно, из меня плохой волшебник. Хороший бы нашел другой выход. Вдохнул я, опуская силовой молот. Голова женщины после столкновения с заклятием разлетелась на куски. Воздушное лезвие сделало бы работу чище, но тогда она бы смогла еще некоторое время чувствовать и страдать. Я уже видел, как слетевшие спричь головы моргали и пытались кричать. Ах, да пошла бы эта вся вселенная в задницу. Хотя, похоже, она и так туда катится прямым ходом. И только редкие бараны вроде меня скрипят зубами и тараня ударами расшибленные лбы, толкают ее в обратном направлении. Ваше умение интуиция повысилась на один. Всего 19 Можете тыкать в карту, не глядя. Куда попадете, туда вам на самом деле и надо.